На второй планете Жил чистолюбец О, Вот он Вот он Вот и почитатель явился Воскликнул он Еще издали завидев Маленького принца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 Похлопай-ка в ладоши Маленький принц захлопал в ладоши Чистолюбец приподнял шляпу И скромно раскланился Здесь веселее, чем у старого короля Маленький принц опять стал хлопать в ладоши А чистолюбец опять стал раскланиваться Снимая шляпу Так минут пять подряд продолжалось одно и то же И маленькому принцу это наскучило А что надо сделать, чтобы шляпа упала? Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. Ты и правда мой восторженный почитатель. А как это? Почитать? Почитать? Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивей, всех нарядней, всех богаче. И всех умней Да ведь на твоей планете больше и нет никого Ну доставь мне удовольствие Все равно восхищайся мной Я восхищаюсь Но какая тебе от этого радость? И он сбежал от чистолюбца. Правда? же, взрослые очень странные люди Только и подумал он, пускаясь в путь